страшно это было. Прямо на нее двигалась черная фигура. Лица не было. Ее целиком закрывала маска. Человек подошел к Катиной машине почти вплотную. В опущенной руке он что-то держал. Маска ничего не выражала. Кажется, на голове у человека был чулок. Он наглухо закрывал все лицо. Вот человек уже в двух шагах от нее. Да, он идет именно к ней. Это было страшно, как во сне. Надо бежать, но ты не можешь шевелиться. Катя замерла, как завороженная. Человек вскинул руку. В руке было что-то черное, похоже, пистолет. И вот уже пистолет в полуметре от лица Кати направлен прямо на нее. Катюша, остановившимся взглядом, смотрела на него прямо в черное дуло. И в лицо без лица. «Это тебе за Настю!» — хрипло проговорил человек в черном. И в этот момент сзади Кати истошным паровозным гудком загудел джип. Светофор только что открылся, машина, стоявшая впереди, уже рванулась, а Катя замешкалась. Перед капотом ее авто образовалось свободное пространство. Автоматически реагируя на гудок, а не на пистолетную угрозу, Катя резко бросила свой фиат. Вперед. Ее автомобиль дернулся, взвизнули шины. Старт получился, как у Шумахера. Глухо раздался выстрел, затем вслед еще один. Катя вылетела на перекресток. Она с такой страстью давила на акселератор, что едва не въехала в зад затормозившего впереди автомобиля. Не замечая ничего кругом, изо всех сил нажала на тормоз. Ее машина резко остановилась. До бампера переднего «Лексуса» оставалось сантиметров четыре. Сзади тоже взвизнули тормоза, а следом раздался долгий, сродни длиннейшему ругательству, сигнал джиппера. Катя ему даже виновато рукой не махнула, как делала всегда, если случалось создавать помехи другим водителям. Она ничего не соображала. «Все было еще менее реально, чем во сне», Впереди идущая машина снова поехала, и Катюша, как автомат, тронулась следом. Она не помнила себя и не видела окружающего. Очнулась лишь на Тверской, возле гостиницы «Минск». Как она здесь оказалась? Что было потом, после выстрелов? Она ничего не помнила. Машины, как всегда, равнодушно скользили по Тверской к «Маяковке», Весело подсвечивали фарами, мигали стоп-сигналами. «О, Господи!» — проговорила Катя еще раз. «О, Господи!» Но за ней, кажется, никто не гнался. Черный человек растворился в ночи, будто его и не бывало. Катя остановила машину. Внутри все дрожало. Губы ее стискивали забытую сигарету. Она открыла дверцу и вышла из авто. Ноги подгибались. На секунду ей показалось, что она вот-вот грохнется в обморок, поэтому до крови закусила губу. Руки вцепились в полураскрытую дверцу. Пытаясь держать слабость, Катюша принялась разглядывать обшивку любимого фиатика. На левой стойке явственно... Было видно пулевое отверстие. Черная дырочка с остального цвета краями. Глава первая. Доцент. Очаровательная и голубоглазая. Павел. Москва. 6 января. В православный сочельник в России работают только продавцы винноводочных товаров, Турдоголики да акушеры. Ни к одной из вышеперечисленных категорий я не принадлежал. И ни за что не приехал бы сегодня в офис, но вчера почти в полночь мне домой позвонила давняя клиентка и, можно сказать, боевая подруга Таня Садовникова. Я оказался нужен, срочно нужен. Хорошей знакомой Тане требовался надежный и умелый частный детектив. По мнению Татьяны, под эти определения я подпадал. И она меня рекомендовала. Спасибо ей, конечно, но этого мало. Она вдобавок договорилась от моего имени, что новая клиентша...